Легат явился утром на постоялый двор и вручил братьям папское распоряжение. Он застал их и учеников за скромным завтраком. Его пригласили к столу, однако он отказался, пренебрежительно оглядев скудную еду. Догадываясь о намерениях папы, легат не хотел иметь ничего общего со сквернителями догмы триязычия. Он держался так, что кусок застревал в горле учеников. Но тут сава подняв деревянную чашу с водой, сказал... Предлагаю выпить за здоровье гостя, который принес нам надежду увидеть наместника Бога, а Риму — увидеть нас. Никто не засмеялся, чтобы не обидеть легата, но в глазах учеников появился веселый блеск, которого давно уже не было. Все подняли деревянные чаши с прозрачной водой и выпили. Легат, не поняв шутки, поклонился, довольный оказанной ему честью, и, подобрав подол длинной сутаны, словно скатился в лодку. Константина и Мефодий не успели даже подняться, чтобы проводить его. Значит, папа интересуется ими. Только теперь прояснилось, почему их задерживали в монастыре под Аквелеей. Архиепископ Лупас послал тогда человека, чтобы предупредить святого апостолика об их пребывании у него и об их просьбе рукоположить одного из них в сан архиепископа. Папа, вероятно, знает и о новом диацезе в Моравии и Панонии. Нелегко им будет. а тут еще диспут братья понимали что уклоняться нельзя диспут был объявлен на завтра поэтому они заперлись у константина и стали думать как быть философ предложил выйти с мощами святого климента римского так они сдержат ярость немецких священников мефодий согласился сава горазд Ангеларий и климент хорошо понимали тревогу своих учителей они шли вместе с самого начала и чувствовали себя сопричастными их радостям и печалям. Наум, присоединившийся к ним позднее, был из знатной семьи. У него были свойственные его кругу привычки. Он не сразу усвоил прямоту и искренность новых друзей. Сперва они его считали нелюдимым, но постепенно это впечатление рассеялось. Да, Наум был недоверчив, но иначе не могло и быть. Он приехал из страны, которая с начала своего существования воюет с Византией. И тот факт, что братья и их ученики были посланы византийской державой, побудил Наума быть настороженным и подозрительным. Однако совместная жизнь их божьей дружины помогла Науму понять, что византийскими были только высочайшие рекомендации, а все остальное было славянским. Славянский язык, язык, на котором говорили люди по обе стороны Хемских гор и ниже, в Радобских горах и Салуне, объединял всех нитью сладкогласных звуков. Ну что ж, пусть считают их представителями Константинополя. Пока были в Моравии, Наум сблизился с Дианом и Климентом. Они первыми протянули ему дружескую руку, не спросив, чей он сын и кто до вчерашнего дня обслуживал его в отцовском доме. Нерасторопность в повседневных делах вызвала кроткую улыбку Диана, и он взял юношу под свое покровительство. Учил, как убирать постель, чинить перья, греть воду для стирки. В первое время старик сам стирал одежду на ума, чтобы тот увидел, как это делается. Юноша занимался всем нехотя, но потом стряхнул с себя глупую гордыню и, наблюдая за работой других, быстро усвоил свои права и обязанности в этом пестром человеческом улье. Его усердие в освоении новой письменности вызвало уважение Константина и Мефодия. Константин, который считал себя наставником Наума, питал к нему какое-то особенное, неопределенное чувство. Всегда, когда он думал о поездке в Болгарию, он связывал ее с Наумом. Ведь Наум — человек Бориса и его сестры Феодоры. Он лучше всех смог бы объяснить болгарской знати, зачем братья прибыли в их земли. И теперь, в ожидании встречи с послами Бориса в Риме, философ уповал на Наума. Посланцы без сомнения узнают его, если он сын второго человека в государстве. Ни Константин, ни Наум не знали, что Ани Гавона уже нет в живых. Наум был вместе с Мефодием под Нитрой и прошел, ничего не подозревая, около безымянной могилы отца. В Болгарии, согласно древнему обычаю, на мраморной мемориальной колонне было высечено имя Ани и указано место его смерти, как положено первому помощнику правителя. а его сыне в Плеске тоже не забыли. Феодора не раз говорила о Науме, и Борис в трудные минуты думал о том, как его найти. Именно сейчас князю были необходимы люди, которые знали бы учения Христа, и в жилах которых текла бы болгарская кровь, чтобы он не сомневался в цели их деятельности. Разумеется, Наум и не подозревал о замыслах Бориса. Он жил тревогами учеников Константина, взявшихся за тяжелейшую работу. просветить один из славянских народов, превратить Моравию в прочный щит против немецкого духовенства. И когда росток надежды начал увидать, он печалился вместе со всеми друзьями и собратьями в этом каменном городе на воде. Сначала Венеция очаровала его красочными гондолами, яркими фонарями, звонкими песнями, улицами-каналами, по которым невозможно было проехать на коне. Горбатыми мостами соединяющими дома, красивыми женщинами, которые, выглядывая из окон, щедро дарили молодым людям свои улыбки. Все это было новым и невиданным, и только туманы над водой нагоняли тоску по синеватым сумеркам плиски, по далеким горам и холмам, по мареву жарких дней, по осенним лесам. Наум очень любил лес осенью. Ему нравилось сидеть на лужайке, слушать шепот листьев, когда они, отделившись от веток, как бы говорят им «последнее прости». Поднятые ветром, листья скитались по земле, как и он, сын Кавхана, покинувший своих сестер и братьев. Порой Наум спрашивал себя, не жалеет ли он. Вначале ответ приходил не сразу, но по мере того, как шло время, он становился категоричным «нет, не жалеет». Наум последовал за Константином, чтобы взять от его огня сколько удастся. Здесь Наум нашел себя, нашел дело по своим способностям. Как одержимый, трудился он над списками и украшал пергамент, чтобы засиял он всеми цветами осенних лесов, всеми красками далекой родной земли. С каждым днем чувство приязни к братьям становилось все глубже и теплее, и теперь Наум готов был пойти за них в огонь и в воду. Порой он грустил. Эта грусть была связана со смертью первого друга, Деяна. Увидев его, мертвого, с железным гвоздем в затылке, юноша подумал, а не положит ли меня где-нибудь в чужую землю? Наум и до сих пор не может простить себе эгоистического чувства, внезапно охватившего его тогда у безжизненного тела Деяна. И он понял, что надо усовершенствовать свой дух, чтобы возвыситься над личной судьбой. Миссию ожидает много опасностей, и если они хотят, чтобы их дело осталось жить в веках, они должны быть едиными и в радости, и в страданиях. Тропинка велась по скале, огромная змея, кольцами охватившая камень. Ее голова лежала в травах на лужайке у одинокой могилы. Тут частенько присаживался с огбенный годами человек, с острым горбом и большими печальными глазами, подолгу отрешенно смотрел на долину бригальницы и о чем-то думал. У ног его текла река, ее белая пенная грива моталась из стороны в сторону, внизу кружили птицы, во дворах монастырей двигались сплющенные фигуры братьев. Отсюда они выглядели такими же сгорбленными и безликими, как и он сам. И это успокаивало его. Вглядываясь вдаль времени, он вспоминал удушливую атмосферу отцовского дома со всеми его мерзостями и кознями, какие только есть в человеческом мире. Глухое проклятие вырывалось из его груди и летело вниз, словно камень, отломившийся от утеса, и долина его души наполнялась ропотом. Хорошо, что он убежал из того затхлого мира с его фальшивым блеском, с взглядами, в глубине которых таились коварные мысли. Иоанн нашел себя здесь, однако его скрюченное хилое тело не обрело покоя. Умелые длинные пальцы Иоанна переписали множество книг, которые должны были пойти к людям, но, к сожалению, лишь немногие могли их прочесть. Иоанн не сумел увеличить число грамотных, как наказывал Константин. Не хватало сил перебороть болезненное честолюбие, ибо он был человек, униженный природой. Когда Иоанн собрал первую группу учеников, чтобы показать им новые письмена, насмешка, которую он уловил в их глазах, прожгла его насквозь, и желание обучать их вдруг пропало. Лишь двоим Горбун сумел кое-что вдолбить в головы, и на них он постепенно переложил заботы об учениках. А сам уехал с Феодорой в Плиску. надеясь, что путешествие вернет ему душевный покой. Оказалось, что его обостренные чувства нигде, кроме как в горах, не находят мира и успокоения. Он не смог жить во дворце Плиски, несмотря на заботливость окружающих. Мнительность заставляла Иоанна всегда быть на стороже, и он считал, что добрые отношение вызвано сожалением к нему.